Глава двадцать третья После того, как в хижине на ты Либо появился Челленер, счастье Микки стало уж совсем безоблачным. Он, разумеется, не анализировал, почему ему так хорошо, и ничего не опасался в будущем. Микки жил только настоящим, а в этом настоящем три существа, которых он любил сильнее всего на свете, были вместе, были рядом с ним.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 Прошла неделя, затем вторая, и в глазах Нанетты появилось особое сияние, которого Микки никогда прежде в них не замечал. Изменился и ее голос. Он стал каким-то особенно задушевным и милым. А потом настал день, когда Микки, лежавший возле колыбели, поднял голову и увидел, что его хозяин обнимает Нанетту и что-то говорит ей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 А Челнер приплясывал с малышкой на руках и весело ей что-то растолковывал. Потом и он сел на пол рядом с Микки. «Микки, старина, я теперь семейный человек, слышишь?» Торжественно объявил он. Микки попытался понять и не смог. Вечером за ужином Челнер и Нанетта болтали и смеялись, как двое счастливых ребятишек. Микки не спускал с них глаз, все еще стараясь разобраться, что с ними происходит, и не понимал. Перед тем, как уйти в свою палатку на опушке леса, Челленер обнял на Нетту и поцеловал ее, а она прижала ладошку к его щеке, засмеялась и чуть было снова не расплакалась от радости. И тут Микки понял — к обитателям хижины пришло счастье, только и всего. Теперь, когда в его мире окончательно воцарились радости, спокойствия, Микки снова занялся охотой. Вновь он услышал властный призыв лесных троп и начал уходить от хижины все дальше и дальше. Он опять обследовал капканы Либо, но они давно захлопнулись, и некому было ставить их заново. Микки почти утратил свою былую недоверчивую осторожность. Он потолстел и больше уже не чуял надвигающиеся опасности в каждом порыве ветра. На третью неделю пребывания Челленера в хижине, в тот самый день, когда внезапно потеплело и два месяца лютых морозов подошли к концу, Микки в добрых десяти милях от хижины наткнулся на ловушку, которую Либо поставил, рассчитывая, что в нее попадет рысь. Это было бревно, подвешенное так, что оно должно было упасть, стоило только дернуть приманку. Но никто не прикоснулся к куску мяса, и оно промерзло насквозь и стало твердым, как камень. Микки из любопытства обнюхал приманку. Он больше ничего не опасался. Он уже не ощущал повсюду присутствия постоянной неведомой угрозы. И вот Микки куснул приманку.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 Он перестал слушать под дверью, теперь он ждал, что знакомые голоса донесутся до него откуда-нибудь из леса, и то и дело обводил взглядом опушку. Он даже отправился на розыски и обследовал лес то с одной стороны хижины, то с другой, тщетно принюхиваясь к нетронутому снегу и ловя ветер чуткими ноздрями. Под вечеру у Нелла, опустив хвост, он затрусил в чащу, чтобы поймать на ужин кролика. Поев, он вернулся к хижине и улегся спать в ту же ямку возле двери. Третий день и третью ночь он тоже провел возле хижины, и в эту третью ночь услышал волчий вой, далеко разносившийся под чистым звездным небом. И впервые за все это время Микки завыл, тоскливо и жалобно. Он вовсе не отвечал волкам, он звал хозяина на нетту и малышку и в его голосе слышались горе и тоскливая безнадежность. Никогда еще Микки не ощущал себя таким одиноким. Его собачьему мозгу представлялось, будто все, что он видел и чувствовал в течение последних недель, было сном, а теперь он очнулся и вновь обнаружил вокруг себя все тот же враждебный лесной мир полной опасности и неизбывного одиночества.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 К нему вернулась осторожность, и на четвертый день он уже крался по вырубке, как волк. На пятую ночь он не лег спать в ямке у двери, а ушел в лес и в миле от хижины отыскал подходящую для ночлега кучу бурелом. До утра его мучили тревожные сны, но ему не снились Челанер, Нанетта и Малышка или Драка в Фортогод, год и все то новое и непонятное, что он там видел. Нет, во сне он бродил у каменистой вершины холма, занесенной глубоким снегом, и забирался в темную безмолвную пещеру. Вновь он старался разбудить своего брата и товарища по летним странствованиям, нееву черного медведя, ощущал теплоту его тела и слышал, как тот сонно ворчит, не желая просыпаться. Потом он вновь пережил во сне схватку среди кустов черной смородины и вместе с Ниевой улепетывал во весь дух от разъяренной медведицы, которая вторглась в их овражек. Внезапно Микки проснулся. Он весь дрожал, его мышцы были напряжены. Он зарычал, и в темноте его глаза горели, как два огненные шарика. В черной яме под перепутанными ветками он тихонько и призывно заскулил, а потом долго прислушивался, не ответит ли не Ева. Еще целый месяц после этой ночи Мики рыскал вблизи хижины, и каждый день он хотя бы один раз обследовал вырубку, а иногда забегал туда и ночью. Но тем не менее его мысли все чаще занимал не Ева. Начало марта ознаменовалось Тики большой оттепелью. Целую неделю солнце ярко сияло в безоблачном небе,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 и в душе Микки начала медленно пробуждаться новая надежда, рождавшаяся из новых впечатлений и нового зова инстинктов. Он вдруг почувствовал, что Ниева должен вот-вот проснуться. Эта мысль возникала у него, словно подсказанная кем-то со стороны. Об этом пели ему ручейки, которые журча пробирались по снегу и с каждым днем становились все шире и глубже. Об этом шептал ему теплый ветер, совсем не похожий на свирепые леденящие ветры зимы. Об этом говорили ему обновленные весенние запахи леса и сладкое благоухание оттаивающей земли. И он испытывал неодолимое возбуждение. Он слышал зов, он знал, не Ева должен вот-вот проснуться. Никки ответил на зов. Остановить его можно было бы, только пустив в ход силу. Однако он не побежал к холму Ниевы прямо, так как побежал из лагеря Челванар к хижине, где жила Нанетта с малышкой. Тогда он твердо знал, куда и зачем бежит. Тогда его влекла ясная и легко достижимая цель. Но теперь манящий зов не воплощался в реальные образы. Вот почему, направившись на запад, первые два-три дня Микки петлял по лесу, и часто подолгу задерживался на одном месте. Затем он вдруг решительно побежал прямо вперед и не останавливался, пока на рассвете пятого дня не достиг опушки. Перед ним расстилалась широкая безлесная равнина, которую пересекала гряда холмов. Микки сел и долго смотрел на равнину. Когда он продолжил путь, образ Неевы в его мозгу с каждым шагом становился все более четким и ясным.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 и ощупью добрался до его уха. Всего-то один день прошел, и он прекрасно помнил все, что было накануне. Поэтому он укусил Ниеву за ухо и негромко залаял. его всегда прекрасно понимал этот басистый, отрывистый лай. — Проснись же, его словно говорил он. — Проснись, снег растаял, и погода прекрасная. но ну, проснись же! И неево сладко потянулся и широко от всей души зевнул.